Ему всегда нравилась Злата. Встреть её Марат до того, как она познакомилась с Сашей, он был бы уже давно глубоко счастливым и женатым человеком. Но повезло вовсе не ему, а Саше, что был ему братом. Нет, Марат не завидовал Волошину. Напротив, радовался за него как за себя. Но сейчас, когда Саша так бездарно просирал свою жизнь, не мог испытывать ничего, кроме злости. А ещё в его душе пылала обида. Волошина. за маленькую девочку, которой ему с самого первого знакомства представлялась Злата. Ей хотелось поставить за спину, боготворить, желала сделать всё, чтобы она не испытывала потребности ни в чём. Ощущала себя защищённой, стоящей за каменной стеной, коей бы и стал для неё Марат. Но повезло так, вовсе не ему, а Саше. Привет, сказал он, приземляясь напротив Валушина. Что стряслось? Выяснять, что бы то ни было, Марату не хотелось. Достаточно было того, что он уже составил своё представление о том, в какой ситуации оказался друг благодаря своим стараниям. А сейчас приехал в кафе исключительно потому, что считал Волошина значимым человеком в своей жизни, а не по каким-то другим поводам. «Стряслось то, что я закинул свои вещи к папе в квартиру. Злата меня выставила». Горько усмехнувшись, сообщил Саша. «Саша». Всего на несколько мгновений в душе Марата полыхнула вспышка удовлетворения, которую он быстро стёр, потому что испытывать такое чувство в отношении расставания друга с женой было неправильным. "Счастье", сказал он, чуть пожав плечами. "А со мной зачем решил встретиться?" Тинаев чуть подался к Волошину и всмотрелся в его лицо пристальным взглядом. Он действительно не понимал, чего желает от него Саша: помощи в том, чтобы вернуться к Злате, Но затем, что ты в этой всей ситуации, самый здравомыслящий человек. Марат не сдержался, запрокинул голову и расхохотался. Зло нехорошо, но как уж вышло. Я вообще вне этой ситуации, заявил он через несколько мгновений, когда отсмеялся. Но если уж позвал, то слушай моё мнение, Саша. Он сделал быстрый заказ, даже не глядя в меню, которое перед ним положила официантка пару минут раньше. Дождался, когда она уйдёт, и озвучил вердикт Волошину. «Ты идиот». Увидел, как вспыхнули нехорошим светом глаза Саши, но это вызвало у Марата лишь кривую улыбку. Он не мог понять, на кого, кроме самого себя, злится Волошин. Нет, осознание, что у его друга вдруг где-то что-то взыграло, определённо присутствовало. Тинаев знал, что Саша в своё время был без ума от Дианы. Но сейчас всё сложилось так, что самым верным было забыть об этой женщине навсегда — Так от чего же этого не понимал тот, кого он считал братом. Спасибо. С агрессией, которая исказила черты лица, откликнулся Волошин. Больше добавить нечего. Марат пожал плечами и откинулся на спинку стула. От чего же? Есть. Только зачем? Я думаю, что ты всё уже сам с собой решил. А злато Синаев сделал паузу и отвёл взгляд. Не хотелось, чтобы Саша по его глазам прочёл те чувства, которые он испытывал в сторону жены Волошина. «Злата себя ценит. Она не станет бегать за тобой и умолять остаться с ней. Будь у неё хоть десять детей». Марат чуть отстранился, когда официантка поставила перед ним чашку кофе, к которому он даже не собирался притрагиваться. Тот просто не полез бы ему в горло. «А вообще, я не понимаю...» Для чего ты меня выдернул, Саш? Услышать то, что знаешь и без меня. Так просто мозгами по раскине всё? Или тебе одобрение нужно того, что собираешься сделать? От меня его не жди. Он помотал головой. И пойми уже, твоя жена настоящая женщина, а не та шалава, которая ноги готова раздвинуть перед любым мужиком, который в её трусы купюру побогаче желает отправить. Марат чуть приподнял бровь, взирая на друга. не добавил. Так что очень крепко подумай о том, стоит ли елозить своим хером там, где до тебя побывало куча мужиков. Сказав это, Марат положил на столик пару купюр, после чего встал и удалился.